Я обсосал косточку. «Нет, нет, я не о том, вы прислушайтесь. Послушай, в посаде, куда ни одна нога не ступала, Одни душегубы, твой вестник, осиновый лист, Он безгубый, безгласен, как призрак, белей, полотна». «Ведь это же совсем, совсем другой голос звучит, совсем другой». «И посад я этот знаю», — закричал Бенедикт, «там по хому череп раскроили».